Глава 44 Я не верил своим глазам, и тем не менее он исчез. Я потратил сорок пять минут вначале на то, чтобы его найти, а затем, чтобы понять, как он это сделал. Первым делом я внимательно осмотрелся, в надежде его увидеть. Я думал, что он по-прежнему со мной играет, но я ошибся. Тогда я принялся исследовать мавзолей и все, что его окружало. Деревья, кусты, могильные камни. Я даже заглянул в воду, осматривал все места, где только мог укрыться Карфур. Одновременно я пытался понять, как он исхитрился провести трюк с собственным исчезновением. Но я никого не нашел и ничего не придумал. Тогда я обратился с расспросами к фланирующей по острову и неподалеку от него публике. Многие видели дудочника, слышали его флейту даже наблюдали за погоней. Но ни один из этих людей не мог сказать, куда он подевался. Никто не заметил его исчезновения. Но я в исчезновении не верил. Я знал, что он не исчез. Это был его очередной тюк. Иллюзия. Парень оставил рекламную брошюру кладбища в моей машине, не сомневаясь, что я немедленно поеду в Голливуд навеки. У него была масса времени, чтобы заранее подготовиться к моему визиту. Карфур поставил игрушечных рыцарей. Дождался момент, когда я их увидел и спровоцировал меня на погоню. Он знал, что я побегу за ним. Но каким образом ему удалось скрыться? Я не обнаружил ничего, буквально ничего, что помогло бы ему исчезнуть из моего поля зрения. Конечно, не следовало забывать, что я имею дело с иллюзионистом и иллюзионистом первоклассным. Если бы в моем распоряжении была хотя бы неделя, я, возможно, смог бы понять, как Карфур это сделал, но времени у меня не было. Недоуменно покачивая головой, я сел в машину и поехал в Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Майк Агулар был неторопливым крючкотвором и мое минутное опоздание воспринял как нечто, само собой разумеющееся. — Дрожные пробки, приятель! — спросил он, покачав головой, и, не дождавшись ответа, продолжил. — Торопишься, чтобы не опоздать? А тебя не пускают, от этого крыши поехать может. Бармен принес нам пару бокалов пива, чипсы и врубил латиноамериканскую музыку. — Значит, вас интересует тип по имени Мерц? — спросил. — Агулар и добавил, «Очень любопытно надо сказать, парень. И я вовсе не удивлен, что у кого-то возникло желание познакомиться с ним поближе». «Насколько я понимаю, вы когда-то конфисковали у него видеопленки?» «Он по суду получил их обратно, я не ошибся». «Ошиблись», — ответил Агулар. «Нет, то, что он их отсудил, это верно. Но пленки мы конфисковали у его служащего, фотографа и японца, возвращавшегося из Хорватии в США». Кассеты были упрятаны в конверты с невинными названиями. Вы, наверное, знаете, как это бывает. Одно из этих названий, насколько я помню, «Король Лев» и привлекло мое внимание. Мы прокрутили пленку, полагая, что имеем дело с порно. Этот японец никак не походил на любителя детских фильмов. И что произошло? Мы просмотрели по паре минуты с каждой кассеты и конфисковали их. Выходит, это все же было порнография? Нет. Гораздо хуже, чем банальное порно. По всем законам нашего общества, будь то Лос-Анджелес, Калифорния или Фарго, Северная Дакота, эти кассеты следовало сжечь. Но оказалось, что Мерц платил этому парню за то, чтобы тот снимал фильмы в таких местах, как Босния, Албания, Сьерра-Леоне, то есть там, где людей истязали и убивали. Так вот это дело с перед камерой. И съемки шли в реальном времени. Сцены страшного насилия, но тут без всякого секса. Никакой политики, никакого сценария. Просто девяносто минут смерти крупным планом. Мне показалось, что этот парень мотался между концлагерями и импровизированными тюрьмами, давал тюремщикам на лапу и режиссировал действия. И судья позволил мерцу получить назад фильмы. Да. Судья сказал, что это произведение искусства. — И все закончилось? — Никакого расследования? — Мы ничего не могли сделать. Таможенник безнадежно пожал плечами. — Едва мы забрали фильмы, как на сцене появились адвокаты Мерца. Мы успели лишь снять предварительные показания с японца, и на этом все закончилось. — Он успел вам что-нибудь рассказать? — Очень немногое. Мне удалось из него вытянуть лишь то, что Мерц был не один. Существует какой-то клуб или что-то в этом роде. Что за клуб? Таможник снова покачал головой. Не знаю. Когда я забрал фильмы, и японец полез с Он бросался именами и вопил, что те, на кого он работает, вышвырнут меня на улицу. Мерц лишь один из тех, кем он хотел меня запугать. Но там были и другие. Какой-то шейх. Русский нефтяной магнат. Одним словом, он потер большим пальцем об указательной. Это большие бабки. Все пальчики в меду. Я попросил. А, Гулера, припомните имена. Прости, приятель, но хоть убей, совершенно вышибло из памяти. А как насчет допроса японца? Пленки сохранились? Нет, мы ведь проиграли дело. Верно, все записи были стерты. Еще один вопрос. Какой национальности сам Мерц? Француз? Нет, бельгиец, — ответил таможенник. Когда я торчал в автомобильной пробке на Сепульведе, мне в голову пришла интересная мысль. Надо попробовать выманить Мерца. План казался мне вполне реальным. Я поймал Джона Деланда, когда тот отправлялся из замка на ленч. Один короткий вопрос, — сказал я. «Выкладывайте. Этот парень, Мерц, он коллекционирует книги о трюки с канатом. Существует ли издание, которое Мерц особенно хотел бы получить? Вы имеете в виду нечто такое, что могло бы его заинтересовать как знатока и коллекционера? Позвольте подумать». Поразмыслив примерно минуту, он покачал головой. «Надо будет спросить у Келли. Посмотрим, смогу ли я его сейчас поймать». Делан прокричал в трубку вопрос и тут же принялся что-то записывать. — Ты можешь сказать по буквам? — Окей, благодарю. — Спасибо, Келли. — Окей, окей. — Да, такая книга действительно существует, но он и сам никогда ее не видел. — Что это за книга? Делан посмотрел в свою запись и торжественно произнес. — Автобиографические воспоминания императора Джахангира. — Не могли бы вы повторить это по буквам? Вместо ответа он передал мне листок. «На тот случай, если вам не удастся расшифровать мои каракули, сообщаю. Книга была написана в XVII веке, но издание, за которым охотится Мерц, увидело свет в 1829 году. Перевел воспоминания англичанин по имени Дэвид Прайс. По словам Келли, в книге содержится наиболее полное описание трюка с канатом из всех когда-либо опубликованных». И сколько эта книга может стоить? Хотя бы примерно. Вам нужна грубая прикидка? Позвольте подумать. М -м -м. Если бы Коперфилд захотел приобрести ее для своего музея, то цена была бы намного выше. Итак, а -м -м -м. сколько ж может стоить столь старая и весьма редкое издание? Думаю, что Мерц согласился бы заплатить за книгу пять тысяч долларов и был бы счастлив, получив ее за такую цену. Я перед вами в долгу, Джон. Приглашаю на хорошую выпивку. — Вижу. Вижу, куда вы гнете, Алекс, — сказал он. — И прошу вас, соблюдайте максимальную осторожность. Для того, чтобы открыть свой сайт под именем, взятым наугад из телефонной книги, ушло не более пяти минут. С этого момента я стал зваться Даниэль Халлик. Проведя быстрый поиск, я получил небольшой список дилеров — специализирующихся на редких книгах по вопросам магии. Еще через несколько минут я отослал всей этой компании электронные послания. Используя псевдоним, я предложил им первое издание Джахангира за пять тысяч долларов, добавив при этом, что книга останется доступна лишь в течение двух дней. Даниэль Хелвик писал что отбывает на продолжительный срок в Европу и расстается с изданием, дабы продлить время своего пребывания в Старом Свете. После того, как письма были отправлены, мне оставалось лишь ждать, и за время ожидания я был настроен достаточно оптимистично приобрести револьвер. На всякий случай. Лиз ненавидела револьверы. Ей была отвратительна сама мысль об оружии, и она никогда не позволяла детям иметь игрушечные ружья, хотя ее антипатия почему-то не распространялась на мечи и шпаги. Однажды она наказала Шона за то, что тот, шутя, сделал вид, будто стреляет в нее из банана. Поскольку имевшийся у меня револьвер буквально сводил супругу с ума, мне пришлось избавиться от старого доброго английского бульдога, подаренного мне еще дедушкой. Я отдал его кузену, жена которого была активным членом Национальной стрелковой ассоциации. Дед тренировал меня в стрельбе и учил обращаться с оружием. Он не был охотником, но, проживая в сельских районах северного Висконсина, твердо верил, несмотря на бабушкины протесты, что каждый мужчина должен владеть огнестрельным оружием. Задержавшись ненадолго у банкомата, я направился в Пламмер-парк. Поскольку парк находился на пути к кладбищу, я отыскал его без труда. Это был своего рода зеленый оазис в бетонных джунглях города. Парк выглядел не таким загаженным, как два года назад, когда мы снимали фильм о русской мафии, но бизнес здесь, видимо, все еще процветал. Шагая по парку, я видел, что он остался местом тусовки иммигрантов из России. Некоторые из них сражались в шахматы, другие о чем-то спорили или просто болтали под сенью деревьев. Судя по приглушенным переговорам и демонстрации из-под полы пиджаков каких-то неведомых мне товаров, парк по-прежнему выступал в роли ярмарки, где можно было купить подержанный Rolex, находящийся в розыске «Мерседес» или револьвер. Я прошел мимо теннисного корта, где два латиноамериканских парнишки обменивались сильнейшими ударами. Я сел на скамейку вдоль перёка и царапанной кириллицей. Минут через десять рядом со мной плюхнулся мальчишка в широченных мешковатых штанах и невзирая на жару кожаной куртки. Он закурил сигарету и склонился ко мне. — Тебе чего-нибудь надо, приятель? — Возможно. — Смэк или крак? Спросил он, что в переводе на обычный язык означало «героин» или «кокаин». — Мне нужен револьвер. — Дай подумать, — сказал он. Его руки покрывала татуировка. Я заметил темные линии, выползающие из-под воротника рубашки на шею. Это была грубая, примитивная татуировка, которую обычно носят в тюрьмах. — Гони, нал, три сотни баксов. Лучше, если будет сорок пятый калибр. Он вернулся. — Пять минут спустя с фирменным пакетом «Макдоналдс» в руках. Мне показалось, что парнишка нервничает. «Не психуй!» — успокоил я. «Я не коп!» «Плевать я хотел на это!» — заржал он. «В конце недели я все равно лечу в Москву!» «Прихватили по мелочи и теперь депортирует! Если повезет, достань с места окна!» Он снова громко заржал. Я заглянул в пакет. Там был револьвер не сорок пятого, а тридцать восьмого калибра, на что я указал парнишке. В барабане оказалось всего три патрона. Как это понимать? Ищи в другом месте, мы живем в свободной стране. Машину на все сто, бери или отваливай. Я решил взять. Теперь мне оставалось лишь снова и снова проверять электронную почту в ожидании ответа. Это была долгая ночь. Ответ пришел утром в девять двадцать две. У одного из дилеров в Сан-Франциско отыскался клиент, которого мое предложение заинтересовало. Цена и состояние книги для него не имели значения. Я ответил, попросив сообщить мне имя и адрес клиента. «Я могу направить ему книгу для предварительного ознакомления», — писал я. «Он получит ее завтра к утру». Но из моей хитрости ничего не вышло. Дилер не пожелал делиться информацией. Наверняка опасаясь, что может потерять комиссионный. Если вы вышлите книгу, — писал он, — я уже к полудню смогу показать ее клиенту. Стоимость доставки и страховку я вам, естественно, возмещу. Удовлетворить его просьбу я не мог. Прежде всего, потому что книги у меня не было. Кроме того, кто может мне гарантировать, что потенциальным покупателем является Люкмерц? Но, несмотря на все сомнения, это был мой единственный путь. Иного плана действий у меня не имелось. Я решил лететь в Сан-Франциско и встретиться с дилером, но, немного поразмыслив, понял, что это ничего мне не даст. Не увидев книги, парень не станет меня слушать, чтобы я не пытался ему втолковать. Мне ничего не оставалось, кроме как снова обратиться к услугам информационного брокера. Дилер, узнав о книге, наверняка вступил в контакт с клиентом. Брокер сказал, что сможет узнать, кому звонил дилер, но это, возможно, лишь после завершения очередного платежного цикла в телефонной компании. «Пока они не подобьют бабки, мне до них не добраться», — пояснил он. конец, расстроившись, я позвонил приятелю, который знал о компьютерах все, как говорится, от альфа до Омеги. Мы дружили еще со времен учебы в колледже, а в данный момент час трудился на Пентагон, создавая разного рода военные игры или, по-научному, симуляторы боевых действий. Но он и понятия не имел, как можно добраться до списка телефонных контактов дилера. — Но почему ты решил, что он ему звонил? — спросил час. — Может, они общались по электронной почте? — Хорошая мысль. А как я могу влезть в его почтовый ящик? — Ты его логин знаешь? — спросил, подумав час. — Да. В таком случае тебе нужен его пароль. — А как мне его добыть? — Ну, существуют разные способы. Если в его почте имеется программа, позволяющая пользоваться нешифрованным паролем, ты можешь загрузить и запустить автоматический глоссарий. Но чтобы влезть к нему в ящик, уйдут дни, тебя, скорее всего, схватят. — Каким образом? — Да потому что, если у них установлена защита, скорее всего, так... Ты будешь каждые три секунды выдавать им свой адрес, поскольку система фиксирует все ошибки на входе. Это плохо. Вообще-то ничего плохого. Просто тебя, скорее всего, арестуют за попытку взлома, но потом отпустят. Но есть иной путь. Можно действовать методом догадки или, хочешь, тыка. Тыка? А что тебя удивляет? Девять из десяти пользователей, то есть почти все, употребляют один и тот же пароль. — А какой же именно? — интересовался я. — Это пароль. На втором месте стоит «Измени меня» или «Измени его» вместе, в одно слово. Затем следуют имена домашних любимцев. У него есть собака? — Не знаю, — сказал я. — Возможно, есть. — Попробуй Брауни Блэйки или Джек. — Перестань, я не стану пробовать Брауни. — Ну, не хочешь — не надо. — Чем он... Зарабатывает себе на жизнь. Поверь, поиск чужого пароля — не проектирование межконтинентальных ракет. Он торгует книгами, в основном об иллюзионистах, фокусах или магии. Ну, тогда попробуй Гудини или что-то вроде этого. Закончив разговор, я начал пробовать все, что он посоветовал, включая Брауни. Когда ни одно из этих слов не сработало, я стал набирать именно иллюзионистов, упомянутых в книгах о сценической магии, прочитанных мною за последнее время: Блэкстоун, Каланк, Терстон, Келлар, Копперфилд, Зигфрендрой, Зигфрундрой, Блейн, Мосс, Клайн, Соркар, Лансбертон, Пендателлер, Джон Деланд, Карлик Кавано. Покончив с кудесниками, я решил пойти другим путем. Абракадабра! Сизам, откроется, Сизам! Фокус-покус! Покус-фокус! Фокус, фокус, и вуаля! Как говорят маги, почтовый ящик мгновенно открылся. Я тут же влез во входящий и увидел, что за вчерашний день дилер получил с полдесятка писем. И один из отправителей имел электронный адрес. Эл Хмерц собака Собака.секвоя.нет В этом письме значилось. Я, естественно, весьма заинтересован, однако вначале мне хотелось бы взглянуть на книгу. Вы уверены, что предложение подлинное? Я перечитывал послание снова и снова, но никаких полезных сведений извлечь из него не мог. Переключившись с адреса дилера на адрес Мерца, я в течение часа безрезультатно пытался взломать его пароль. Бельгийц был слишком хитер, чтобы использовать тривиальные словечки. Затем до меня дошло, что Sequoia.net — деловой адрес. И я, обратившись к поисковому порталу, просмотрел вначале Sequoia.net, а затем Sequoia.networks и Enterprise. Sequoia я продолжал и продолжал поиск, меняя каждый раз родовые корпоративные названия. Компания находилась где-то в Калифорнии. В противном случае книготорговец не мог показать книгу клиенту на следующий день. И вот я наконец нашел то, что искал. Секвоя Солюшен ЛТД 11224 Фишрок-роуд Апартамент 210 анкор бей Калифорния. Я тут же запросил карту района и оптимальный маршрут. Распечатав данные, я посмотрел на карту и увидел, что Анкорбей находится всего в нескольких милях от Пойнт-Арены, городка, из которого Байрон послал открытку Дайменту. Юрика, где из трейлера сумели бежать близнецы Сандлинг, тоже располагалась поблизости. Вполне вероятно, что Байрон вез мальчишек Сандлинг к мерцу. Впрочем, нельзя было исключить и того, что все мои умозаключения не имеют под собой основания. Мерц мог заниматься бизнесом в Калифорнии, а жить совсем в одном месте. И, кроме того, Мерц и Бодро могли давным-давно расстаться. Вполне вероятно, что Байрон по-прежнему оставался в Лос-Анджелесе. Одним словом, мои умозрительные построения могут, как сказал бы Шофлер, оказаться фантомами. Но, по правде говоря, я так не думал. Лос-Анджелес и городок под названием Анкор-Бей — Разделяли 545 миль. Путь не близкий. Если мне удастся попасть в ближайшие два часа на самолет до Сан-Франциско, то оттуда я смогу поехать на машине. Через двадцать минут я уже заказывал билет до Фриско и вдруг вспомнил Револьвер. Я снова решил поехать на машине, на что по самым скромным подсчетам ушло бы не менее восьми часов. Сгоряча я решил избавиться от револьвера. Но, трезво поразмыслив, не стал этого делать. Заказав и оплатив билет, я отправился в супермаркет, где купил пару жестяных банок с кукурузой, два металлических штопора, ножницы, затычку для ванны, ножи из нержавеющей стали для очистки штукатурки и упаковку алюминиевой фольги. Багаж, который сдает пассажир, сканируется, но главным образом ищут взрывные устройства. В какой-то телевизионной передаче. Мне недавно поведали, что преступники перевозят оружие не в ручной кладе, а в вещах, которые следуют в багажный отек. Револьвер оказывается легко скрыть, если поместить его в коробку вместе с другими металлическими предметами, а все свободное пространство между ними забить мятой алюминиевой фольгой. После этого коробку следует завернуть в несколько слоев фольги. Сканер увидит лишь металлические предметы разной плотности. Я отбросил прочь все сомнения, упаковал оружие и, потратив на сбор остального багажа пять минут, выехал из отеля. Через полтора часа я уже сидел в кресле номер 23А в самолете United Airlines, державшем курс на север.